Глава 11. Понимаю, что с идеей побега можно распрощаться, когда Ян въезжает на закрытую территорию университета, паркуется на просторной площадке, чуть ли не посередине, мы как на ладони, и мне точно негде скрыться. Готово, Доминика. Мое полное имя в устах Яна звучит строго. С трепетом смотрю на огромное величественное здание университета. На его фоне чувствую себя букашкой, очень глупой. Не соответствую я этому месту и никогда не буду. Но, не желая сдаваться с Левицкому, я расправляю плечи бодро шагаю ко входу. На пороге замираю. Почему в холле так многолюдно? Идет прием документов? Я совсем не знаю, как в вузах все устроено. Ян подходит сзади, хмыкает и обнимает меня за талию. Увлекает за собой. Ведет по длинным петляющим коридорам универа. Не сопротивляюсь, потому что сама боюсь заблудиться. Захожу в кабинет декана, куда Левицкий любезно пропускает меня первый и спотыкаюсь прямо у стола. Аккуратная хватка на плече спасает меня от падения. Забывшись, с благодарностью смотрю на Яну, но тут же хмурюсь и отворачиваюсь, обращая внимание на мужчину средних лет, что расположился в кресле и с интересом изучает нас. «Доброе утро, Ян. Адам сообщил, что вы приедете. С улыбкой говорит он. По-русски. Видимо, об этом дед тоже предупредил. Доминика жестом указывает на стул напротив. Читаю табличку, где написано его имя-латиницей. Станислав Журек, если я не ошибаюсь. Документы. Обращается он ко мне. Достаю из сумки паспорт, протягиваю декану. Моя рука вздрагивает, едва не выпускает документ, когда рядом садится Ян. Адам говорил, вы учились в России. Сколько раз за последние два дня я слышала этот вопрос. И опять приходится лгать. Теперь уже самому декану. Под неодобрительное хмыканье Яна. Я не закончила. Ушла с третьего курса. Вру, как дышу. По личным причинам. Добавляю тишу. Что-то ведь осталось. Зачетная книжка. Пройденный учебный план. Допытывается и журик. Чтобы я понимал, с каким уровнем имею дело. Уровень нулевой. Или в минус уходит. Но я об этом, пожалуй, умолчу. Нет, пожимая плечами. В России забыла. Выкручиваюсь как могу пролистывает мой паспорт, помечать тебе что-то. «Планируете менять гражданство?» пани Левицкая уточняет, глядя на меня из-под лобья. «Нет», — выпаливаю импульсивно. «Да», — отвечает вместо меня Ян. «И мы стреляем друг в друга взглядами. Наверное, сиротка, что обрела наконец семью, должна остаться в ней навсегда. Купаться в любви и заботе новых родственников. Но я давно не верю в сказки, и Польша — мое временное пристанище, а родина там, где моя сестра». Ни о каком гражданстве речи быть не может, как и, собственно, об образовании. Я лишь выиграю время, получу желаемое, и поминаю, как звали. Но, кажется, мои намерения четко считывает Ян. Отвожу глаза, потому что не выдерживаю его молчаливого осуждения. «До начала учебного года время есть», — оценив нас обоих, постановляет Станислав. «Обсудите на семейном совете, и потом сообщите. Дело в том, что для...» «Иностранных и местных абитуриентов у нас условия разные». Делает паузу. «Но вас все эти тонкости не должны волновать. Мы сделаем, как надо». Многозначительно кивает Яну. «Понятно, здесь тоже все решают деньги. Кто богаче, тот и образованнее. Но мне это лишь на руку. Напрягаться не придется». «Доминик, у нас девочка умная и гордая». Внезапно забыляет Ян. «Ей не нужны поблажки». Обрывает фразу, потому что в этот момент я бью его ногой по лодыжке под столом. Ощутимо, но Ян даже не вздракивает. Монолит, а не мужчина. Лишь поворачивается ко мне с ухмылкой. К тому же нам нужен профессионал в компании. Смотрит на меня издевательски и продолжает закапывать. И как можно быстрее. Адам настаивает. Хорошо, зачислим на первый курс, заключает Станислав. Вдыхаю с облегчением. Моя ложь ничего не испортила. Начну обучение с АЗОВ, а там видно будет. «Нет», — хмыкает Ян. «Даже бровью не ведет, в то время, как я вовсю топчусь по его некогда идеальным туфлям». Доминика освоила программу первых двух курсов. повторить немного и сдаст ее вам, экстерном, а поступит сразу на третий». «Вы уверен?» Декан скептически изучает меня. «Нет». Отрицательно качаю головой. «Да». Ян незаметно под столом укладывает руку на моё колено и сжимает, чтобы я прекратила его лупить. Признаться, цели своей он добивается. Ведь я замираю мгновенно, погружаюсь в ступор, и даже ладонь его сбросить не в состоянии. Но с трудом возвращаю себе самообладание и чувствую выжидающий взгляд Яна. Я же не знаю языка. Так что я бы с удовольствием, но... В этот момент Левицкий отпускает мою ногу, и я откидываюсь на спинку стула, Победно улыбаясь. отдам нашего репетитора. «Лето на изучение польского тебе хватит. Чеканит братец. Тем более название лекарства на латыни. Наверняка они от зубов у тебя отскакивают. За два с лишним года университета и усиленной практики». Вкладывает в свои слова абсолютно иной смысл, понятный лишь нам двоим. «И долг он мне, наше неудачное знакомство, припоминать будет?» «Пан Левицкий, фармацевтика — сложная наука». А не только название лекарств. Вам ли не знать? Смеется Станислав. В прошлом лучшему студенту потока. — Заточь. Призношу одними губами. Но Ян улавливает. Уверен, сестренка покажет себя намного лучше. Не скрывает сарказма. — Все-таки третий, уточняет декан, но левицкий несокрушим в своей месте мне. — Что ж, я пришлю вам планы и экзаменационные вопросы. Отлично. Ян поднимается и подает мне руку. Доминика? Нехотя вкладываю свою ладонь в его. Прощаюсь с деканом и плетусь на выход. Стоит нам покинуть стену университета, как я отталкиваю невыносимого братца. Ян, зачем? Не выдерживаю я. Какой третий курс? К чему эта спешка? Ты ведь сам не в восторге от того, что Адам решил устроить меня в компанию. Зачем форсируешь события? Да, совсем не в восторге. Соглашается подозрительно быстро. Но наклоняется к моему уху. Я так не в восторге от твоей лжи. Я давал тебе возможность сказать правду об образовании. Ты ведь ни дня в университете не провела. А все познания фармацевтики ограничиваются содержимым твоего рюкзака. Так? Так. Виновата, опускаю голову, останавливаясь машины. Я не успею выучить программу двух курсов и сдать. бабуню себе под нос. Вот. Исправляешься. Довольно усмехается. Распахивай передо мной дверь. «Однако решение принято. Если бы ты вовремя сказала, ну теперь назад пути нет. Придется постараться, студентка. Добивает меня и, кажется, испытывает от этого удовольствие. Может, меньше врать будешь, пока голова подготовкой к экзаменам занята. А со временем и вовсе разучишься. Не трать свои силы зря, Ян!» Фыркую и сразу жалею. «Раз уж отдам доверил у тебя мне, значит, займусь твоим перевоспитанием. Садиться за руль». Сестрёнка выплёвывает с ядом. И знаешь что, резко поворачивается ко мне, не обещая ничего хорошего. В компании я тебе, пожалуй, тоже работу найду. По твоим способностям.